Старшая княгиня зачем-то прихватила брата Ирмы и все-таки укатила в столицу. «Дела не ждут», — категорично заявила она. Отец тоже отбыл, как он выразился, к своим. Норманы его люди постепенно перебирали жить в Розеград, и теперь надо было решить кучу организационных вопросов. Замок был наполнен незнакомыми даже Ирме людьми. Старшая княгиня за это короткое время успела заменить половину прислуги выгнав тех, в лояльности которых она сомневалась. Новые были пугливы, как Лани, и уж не знали, кого слушаться и кому из странных обитателей замка как обращаться. Если Дэйв еще формально был дворянином, получив звание на турнире, то его отец точно был из простых. Но он общался с самим верховным магистром ордена на «ты», что приводило прислугу в трепет. Несмотря на то, что бабушка строго-настрого запретила выпускать детей из замка в ее отсутствие, Сырмы, привыкшей с 11 лет управлять всем княжеством, такой номер не прошел. Хотя поначалу ее эта ситуация ужасно забавляла. Однако уже на второй день они с дэвом сбежали, тайком выскочили из замка и побежали в город. Чижа было найти несложно. Он был все там же, на кладбище. «Ну, как тут все? Рассказывай!» – потребовал Дэйв после того, как чиш прекратил прыгать от радости. Тот сразу как-то погрустнел. «Ну, я на с тех пор, как мы вернулись из твоего дома, я так больше и не видел. Один раз только пришел сюда, а тут его мешок с едой. С ним все в порядке, я знаю. В лавке его как-то видел за прилавком, но сюда он больше не ходит». «Странно. Надо будет с ним поговорить. А Дарья?» Чиш помялся. «Она просила никому, но ведь вам-то можно. В общем, она теперь дома не живёт. Недели уже. Там к ним приходили и всякие. Окна побили, спалить хотели. Когда она сбежала, от её матери вроде отстали. И вы это, поговорить с ней раньше, чем с Яном. Так лучше будет». «А где же она теперь живёт?» «Да и есть тут дом один пустой. Ей и Марьяна ключи дала». Дарья сначала отказывалась, говорила, что от предателей и крошки хлеба даже умирая от голода не возьмет. Но Марьяна как-то ее уговорила, даже несмотря на шрамы. «Значит, все-таки Марьяна», — сказала Ирма, утверждая в своих подозрениях. «А что за шрамы?» — спросил Дэйв. «Ну, Дарья, когда узнала все, ее сгоряча приласкала когтями по щеке. Нечеловеческими. Городской глава шум поднял. Как же?» Поборотень на дочку напал. Вот из-за Марьяны теперь весь город и знает ее секрет. А Дарья прячется. Ночами иногда приходит сюда ко мне. А то и совсем одиноко. — Давай адрес. Или покажи дорогу. — Да легко, — развел в улыбке Чиж. — Вы-то ей точно поможете. — Да, кстати, у меня для тебя задание есть, — улыбнулся Дэйв. — Какое? — насторожился мальчик. Дэйв достал из кармана ключи. У меня тут дом простаивает. Всю зиму будет без присмотра. Непорядок. Я же там точно долго не появлюсь. Можешь там пожить и за хозяйством посмотреть. Отец сказал, что продукты и дрова тебе будут доставлять. Делать там особенно ничего не надо. но ну, разве что печь топить, чтобы дом не промерз. И вообще сделаешь для меня. Чиша торопел и часто заморгал. Дэйву даже показалось, что на глазах у мальчишки появились слезы. «Ну, разве что для тебя? У меня же не было дома никогда. А вдруг я не справлюсь?» «Справишься, не бойся. Я знаю. Живи там и жди нас».